Глава пятая В церкви была вся Москва, родные и знакомые, и во время обряда обручения, в блестящем освещении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично тихий говор, который преимущественно затевали мужчины. Между тем, как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священнодействия. В кружке, самом близком к невесте, были две ее сестры, Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. «Что же это Мари в Лиловом, точно черная, на свадьбу?» — говорила Корсунская. «С ее цветом лица одно спасенье», — отвечала Друбецкая. «Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу? Это купечество!» «Красивее!» «Я тоже венчалась вечером», — отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь все другое. Говорят... что кто больше десяти раз бывает шафером тот не женится я хотел десятый быть чтобы застраховать себя но место было занято говорил граф синявин хорошенькой княжне чарской которая имела на него виды чарская отвечала ему только улыбкой она смотрела на кити думая о том как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити, и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтобы она была счастлива. «Не надо было надевать шиньона», — отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. Я не люблю этот фаст. Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя, уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно. «Брат ваш может гордиться. Она чудо как мила. Я думаю, вам завидно?» «Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна», — отвечал он, лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение. Степан Аркадьич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. «Надо поправить венок», — отвечала она, не слушая его. «Как жаль, что она так подурнела», — говорила графиня Нордстон Львовой. «А все-таки он не стоит ее пальца. Не правда ли?» «Нет, он не очень нравится. Не от того, что он будущий боуфрейр, зять», — отвечала Львова. «И как он хорошо себя держит. А это так трудно держать себя хорошо в этом положении, не быть смешным. А он не смешон, не натянут, он видно, что тронут». Кажется, вы ждали этого? Почти. Она всегда его любила. Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити. Все равно, отвечала Львова, мы все покорные жены. Это у нас в породе. А я так нарочно первая стала с Васильем, а вы, Долли. Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была. растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина. Возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин близких и знакомых ей. Она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее». В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе которой она недавно слышала. И она так же чистая стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? «Ужасно странно», — проговорила она. Ни одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия. Посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение. Выражение лица жениха и невесты из досады не отвечали и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. Что же так заплакано? Или по неволе идет? Чего же по неволе за такого молодца? Князь, что ли? А это сестра в Белом Атласе. Ну, слушай, как рявкнет дьякон, да боится своего мужа. Чудовские, синодальные. Яна спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в отчину. Богат страсть, говорят. Затем и выдали. Нет, парочка хороша. А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карнолины в отлет носят. Глянь-ка у той в Пюсовом, посланницы говорят, с каким подбором, так и опять этак. Экая милочка невеста-то, как овечка убранная, а как ни говорите, жалко нашу сестру. Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.